Глава 48. -я. О том, что произошло у Дон Кихота с Донией Родригес, Дуэнни Герцогини, а также и о других событиях, заслуживающих быть записанными и увековеченными. Чрезвычайно огорчен и раздосадован был тяжко раненый Дон Кихот с забинтованным лицом, отмеченным не рукой Божьей, а когтями кошки. Злоключение, присущее странствующему рыцарству. Шесть дней провел он, никому не показываясь. За это время однажды ночью, когда он лежал с открытыми глазами и бодрствовал, размышляя о своих несчастьях и о преследованиях Альтисидоры, он услышал что дверь его комнаты открывают ключом, и тотчас же вообразил себе, что влюбленная девушка пришла брать приступом его целомудрия и принудить его изменить верности, которую он обязан был хранить к своей даме Дульсинеи и Тобосской. Нет, — сказал он, поверив в действительность собственной фантазии, и сказал так громко, что его могли слышать. «Величайшей красавице в мире не удастся побудить меня перестать боготворить ту образ, который врезан и запечатлен в середине сердца моего и в самых сокровенных моих недрах. Будь ты, сеньора моя, превращена в упитанную луком крестьянку или в нимфу золотого таха, ткущую из крученного золота и шелка ткани». «И пусть Мерлин или Монтесинус держит тебя, где хотят, так как где б ты ни была, ты моя, и где б я ни был, я всегда был и буду твоим». В ту самую минуту, когда он договорил эти слова, отворилась дверь. Он встал на постели во весь свой рост — с ног до головы окутанный в одеяло из желтого атласа. На голове у него был большой ночной колпак. Лицо и усы забинтованы, лицо из-за кошачьих царапин, усы, чтобы они не растрепались и не обвисли. И в этом наряде он казался самым странным привидением, которое только можно было вообразить себе. Устремив глаза на дверь и ожидая, что войдет побежденная им и опечаленная Альтисидора, он увидел, что вошла почтеннейшая Дуэнни с белой, не спадающей складками вуалью, такой длинной, что она покрывала и опутывала ее с ног до головы. В левой руке Дуэни держала зажженную свечу, сгоревшую до половины, а правой рукой прикрывала от света свои глаза и без того защищенные очень большими очками. Шла она тихонько, осторожно передвигая ноги. Дон Кихот наблюдал за нею своей сторожевой вышки, и когда он увидел ее одежду и заметил ее безмолвие, он подумал, что какая-нибудь ведьма или колдунья идет в этом наряде совершить над ним какое-нибудь злое дело, и он принялся поспешно творить крестное знамения. Видение приближалось, когда оно дошло до середины комнаты, оно подняло глаза и заметило, как торопливо крестится Дон Кихот. И если рыцарь испугался, видя эту фигуру, то фигура пришла в ужас, увидав его, так что едва она взглянула на него, такого длинного, желтого, окутанного одеялом всего в бинтах, обезображивающих его, она громко вскрикнула, говоря «Иисусе, что это я вижу?» и от испуга выронила из рук свечу. Очутившись в темноте, она повернулась, чтобы уходить, но от страха запуталась в юбках и грохнулась на пол. Испуганный Дон Кихот сказал тогда, «Заклинаю тебя, привидение, или кто бы то ни было, откройся мне, кто ты и что тебе от меня нужно. Если ты, томящаяся душа, скажи, и я сделаю для тебя все, что будет в моей власти, так как я христианин-католик». «И охотно делаю всем добро. С этой целью и вступил я в орден странствующих рыцарей, которым принадлежу, и обязанность которого делать добро распространяется также и на души, находящиеся в чистилище». Растерявшаяся дуэние, услыхав, что ее заклинают по собственному страху, догадалась о страхе Дон Кихота и ответила тихим и печальным голосом. «Сеньор Дон Кихот! Если только милость ваша, Дон Кихот, я не призрак, не привидение и не душа из чистилища, как должно быть думает милость ваша. Я...» — Донья Родригес, почетная дуэнни, сеньоры, керцогини пришла к вам с одной из тех нужд, в которых ваша милость обыкновенно оказывает помощь. — Скажите мне, сеньора Дони Родригес, — спросил Дон Кихот, — быть может, милость ваша пришла ко мне для какого-нибудь сводничества? — Потому что, заявляю вам, что я ни на что подобное не гожусь, благодаря несравненной красоте моей сеньоры Дульсинеи Давоской. Словом, говорю вам, синьора Донья Родригес, если милость ваша отложит и оставит всякие любовные поручения, можете пойти зажечь свою свечу, и когда вы вернетесь, мы поговорим с вами обо всем, что вам угодно и что доставит вам удовольствие, исключая, как я уже сказал, всяких нежных подзадориваний чтобы я, сеньор мой, взяла какое-либо подобное поручение, — ответила Дуэнни, — плохо меня знает милость ваша. Да и годы мои еще не столь пожилые, чтобы я занималась такими ребячествами, потому что, слава богу, душа у меня еще держится в теле, и передние коренные зубы целы во рту, за исключением очень немногих, которых я лишилась из-за флюсов, столь обычных в этой арагонии. Но подождите меня немного, милость ваша. Я пойду зажгу свечу и вернусь, рассказать о моих огорчениях вам, избавителю от всех бед в мире. И не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, где Дон Кихот остался ждать ее спокойный и задумчивый. Но тотчас же ему пришли на ум тысячи мыслей по поводу этого нового приключения. Ему показалось, что он плохо сделал, еще хуже рассудил, подвергаясь опасности нарушить обед, данный им своей даме. И он сказал себе, кто знает, не задумал ли столь коварный, хитрый дьявол обмануть меня с дуэней, так как он не мог этого сделать с императрицами, королевами, герцогинями, маркизами и графинями» потому что много раз и от многих умных людей я слышал, что если он может, он скорее подсунет вам плосконосую, чем с греческим носом. И кто знает, не пробудят ли во мне это уединение, этот подвернувшийся случай, эта тишина желаний, которые спят во мне, и не заставят ли они меня на склоне лет пасть там, где я никогда не спотыкался. В подобных случаях лучше отступить, чем ждать сражения. Но, должно быть, я не в здравом уме, если думаю и говорю такие нелепости, потому что мыслимо разве, чтобы дуение в белом головном уборе, тучное и с очками на глазах, могла вызвать или возбудить какие-либо сладострастные желания хотя бы даже в самом развращенном сердце мире. Разве найдется на всем свете дуэния, у которой было бы здоровое тело? Найдется ли на земном шаре дуэния, которая не была бы навязчива, дерзка и жеманна? И так прочь ватага дуэний, бесполезных для какого-то бы ни было человеческого удовольствия. О, как хорошо поступала та сеньора, которая рассказывает что у нее при входе в ее приемную красовались две деревянные фигуры Дуэни с очками на глазах, и перед ними швейная подушечка, будто они сидят и работают. Эти статуи служили столь же хорошо для сохранения приличия в ее комнатах, как и настоящие Дуэни.